Сидя перед деревянным, почерневшим от времени идолом, Матвей пытался уловить хоть что-то во всей этой ведической эквилибристике. Ему, как человеку, родившемуся в век атома и полного отрицания всякой потусторонней ерунды, было трудно поверить, что все происходящее имеет хоть какую-то возможность воздействовать на его жизнь. Даже отвар, которым дед Святослав перед ритуалом напоил парня, не действовал. Во всяком случае, ничего такого особенного Матвей не ощущал. «Упрямый!» Неожиданно раздалось в мозгу парня. Голос, произнесший это слово, был гулким, как из бочки, и ракочущим, словно горный обвал. Вздрогнув, Матвей собрался было оглядеться, когда понял, что не может пошевелить даже носом. «Забыл, что тебе старик сказал?» — прозвучал вопрос. «Сиди, не прыгай. Мне на тебя как следует посмотреть надобно». «Чего на меня смотреть? На мне цветы не растут», — проворчал парень. Отвечал он неизвестному мысленно и спорить принялся уже из чистого упрямства. «Да мне все одно, что там на тебе растет». — раздалась в ответ усмешка. «Я давно себе толкового воя искал. Из местных таких ушей не осталось. Глянешь в первый раз, вроде все при всем. А когда дело дойдет, слаб. Норова злости, огня в крови нет. Даже у тех, что, как у вас говорят, из родовых». «Долгогривые извели верой своей рабской, не понимают, глупые, что без доброго воя и страны, и земли родной не станет, потому как защищать ее некому будет». «Чего это он разворчался?» — озадачился Матвей, внимательно слушая этот странный голос. «С того и ворчу, что от памяти своей вы отступились». «Пращуров забыли, потому и нет порядка». «Ну да ладно, это вам там жить, а мое время уходит». «Тогда что я тут вообще делаю?» — решившись, прямо спросил Матвей. «И себя, и меня спасаешь». Коротко и предельно откровенно признался голос. «Святославу недолго уж осталось». Выходит срок его, а после про меня и вспомнить некому будет. Потому он тебя и искал. Меня? Или просто человека старой крови, кто станет тебя мысленно поминать, в бой идя?» — уточнил Матвей. — Тебя! — отрезал голос. — Знаю, что ты думаешь. — И что же? — Что толку от того поминания немного будет. Что блажь эта старческая. И что тебе это ничего стоит не будет. Так ведь... Ну, примерно, смущенно признался парень. Ошибаешься. Я хоть и забыт, но еще кое-что могу. Или ты решил, что перенесся из своего времени сюда так просто? От одной только молонии? Вот этого я так и не понял. Помолчав, честно признался Матвей. Оно и понятно. Не дано тебе знать, кто и как это сделал. Ту молонью я послал. Я тебя перенес. И года тебе прежние вернул тоже я. Но зачем? Тут ведь свой Матвей был, который мог бы тебе служить. Или я чего-то не знаю? Верно. Не знаешь. Не дожил бы тот Матвей, болен он был, и болезнь-то глазу невидима, изнутри его ела. Да только через год от того дня, как ты здесь оказался, он бы прямо в кузне у наковальни помер. Я потому и решил сменить его на тебя, одна кровь, один рот, не хотел, чтобы линия эта прервалась». Родовых, настоящих, все меньше становится. Плохо это, очень. — Скоро еще меньше будет, — не сумел промолчать Матвей. — Сам знаешь, что дальше в государстве будет. — Знаю, — в голосе говорившего прозвучала горечь и досада. — А сам-то изменить этого не можешь? Что тебе там для настоящей силы нужно? «Тризна какая или подношение, а может, жертва?» Осторожно поинтересовался парень. «Доблесть воинская и ярость боевая. А жертвы я только на тризну прошу». Голос говорившего зазвучал очень уж грустно. «Не дано мне теперь менять что-то серьезно. Человека вот еще могу сменить». В бою ему помочь, в делах удачи послать. Она большей сил не хватает. Забыли меня совсем. Ладу с Чернобогом и то поболе помнят, Мару и то поминают, а про меня забыли. Обида, прозвучавшая в голосе, удивила парня. У Матвея сложилось стойкое убеждение, что говоривший отчаянно почти смертельно этим обижен. Хотя если вспомнить, что в данный момент он говорил с древним божеством, то о каких вообще эмоциях может идти речь? Хотя кто их знает, этих древних богов? Ведь по легенде это не просто божество, а тот, от кого пошли первые люди, то есть основатель рода, как здесь говорят пращур, Раз так, то ничто человеческое ему не чуждо. Верно, мыслишь, отрок, снова зарокотал голос. Я, хоть и Бог, а к вашему миру всегда близок был. Но придумывали вы, люди, многое, но и правда в тех сказах тоже имеется. Так что, станешь служить мне? Прикапище нет. — решительно ответил парень. — Не смогу я так, как дед, на хуторе жить. Да и люди не поймут. А после другая власть придет, и того капища не станет. Да и меня тоже. — Забудь про капище! — раздалось в ответ. — Один раз там побываешь после дня сегодняшнего. Тризну по Святославу справишь, когда время придет. А после живи, как сам захочешь. Одного прошу, в бою меня поминай. Тогда сила врагов твоих ко мне переходить станет. И бейся каждый раз так, словно в последний бой идешь. Тогда и у самого сил прибавляться станет. Елисей, пращур твой, так славу воинскую и добыл, Добрый вой был! Отчаянный! А правда, что он умел волком оборачиваться? Не утерпел Матвей. Все одно ведь не поверишь, иронично усмехнулся голос в ответ. И все же мог. Ему я тогда помогал. Хазары, народ ваш, из степей изгнать готовы были. Бились свирепо, люто. Вот он мне тура на капище в жертву и принес, помощи просил. Знать хотел, что орда затевает. А как узнаешь, ежели рядом с юртой их не окажешься? Вот я его обороту и обучил, силу нужную дал. — Хрена себе пельмень! — ухнул про себя Матвей. — Страшная сказка на ночь! «Не сказка то. Быль натуральная», — вздохнул голос. «Великое то время было, лютое, страшное, но великое. Малым войском Орду громили, на принцессах Каганов Хазарских женились, но отстояли землю свою. А вот веру после потеряли, уступили, хоть и не сразу». — Единая власть в стране нужна была, — понимающий кивнул Матвей. — У казака одна власть — круг казачий. Забыл? Помню. — Да только живут казаки давно уж не на своей земле, а на землях империи. — Сами и отдали. — Ну да ладно. То дела минувшие. Ты на вопрос ответь. — Ну? — Ну? — Ежели служба моя будет заключаться только в бою, согласен. — А чего говорить-то? — Просто все. Удар нанося произнеси «Тебе, батюшка!» — И все? — Все. — На тебе моя метка будет, потому и жертва эта сразу мне пойдет. — Что мне делать? — решившись, спросил парень. — Разум очисть. «Все дела, беды, мысли, отринь. Стань словно сосуд пустой. Сумеешь? Попробую!» Мысленно кивнул Матвей, припоминая правила медитации. Когда-то, занимаясь рукопашным боем, он изучал подобные методики, чтобы перед серьезными схватками держать все чувства в железном кулаке. Вот и теперь, сделав глубокий вздох, Он на некоторое время задержал дыхание и, медленно выпуская воздух через нос, постарался избавиться от всех мыслей и чувств. — Не ошибся я. Добрый вой будет, — послышалось одобрительное ворчание. — А теперь терпи. То, что случилось дальше, описать словами было не просто сложно, невозможно. Стало одновременно холодно и жарко, сыро и сухо, темно и светло. В общем, на парня навалились одновременно все противоположности, которые только можно представить. И среди всех этих ощущений выделялись боль и блаженство. Такого Матвей еще никогда не испытывал. Хотелось одновременно заорать, послать деревянного идола куда подальше и продлить эти ощущения. Но сил не было. Вообще. Парень даже не понимал, дышит ли он вообще, и что от него осталось. Тело словно растворилось. Остался только разум, точнее, та его часть, которая отвечала за восприятие ощущений. Сколько продлилась эта пытка, Матвей так и не понял. Но неожиданно все оборвалось. Осталась только полная звенящая пустота и чувство необычайной легкости. Казалось, подпрыгни и взлетишь прямо в стратосферу. Молодца, казак, все снес, не ошибся я. Сильна в тебе старая кровь. Добрый вой вырос. Теперь слушай. «Делай, что тебе Святослав скажет. Он худого не посоветует. Дорог ты ему!» «Почему?» — нашел в себе силы спросить Матвей. «Родич ты ему дальний! Давно это было. Да только он помнит. Да еще отец твой знает про то. Старые то дела. Тебя уж не касаемо. Ступай!» — И помни, что в бою говорить надобно. — Еще один вопрос. По делу? — опомнившись, зачистил парень. — Спрашивай. — Слова те, только в рубке говорить надо. Или стреляя тоже можно? — Можно. Главное, чтобы ворог от твоей руки пал. А уж как ты его сразил, не так важно. Эта странная связь вдруг обрвалась. И на Матвея разом навалились звуки, ощущения, эмоции. В общем, все то, чем обычно живет и пользуется обычный человек. С грехом пополам разлепив веки, парень поднял голову и попытался оглядеться. Рядом раздались быстрые шаги, и чьи-то сильные руки накинули ему на плечи тяжелую медвежью шкуру. Потом все те же руки с неожиданной силой вздернули парня на ноги и повели куда-то. Окончательно очнулся Матвей уже в хате деда Святослава, на его лежанке, застеленной толстой периной. Прислушавшись к своему многострадальному организму, парень вдруг понял, что чувствует себя живым и вполне здоровым. Даже вечно ноющая спина унялась. Та выматывающая нервы боль исчезла совсем, словно ее никогда и не было. Глубоко вздохнув, Матвей медленно сел и сходу наткнулся взглядом на взгляды старика и отца. Сидя за столом с неизменным чаем, оба казака коротали время, ожидая, когда он придет в себя. Стремительно поднявшись, дед Святослав в два шага оказался у лежанки и, склонившись к парню, заглянул ему в глаза. Потом, откинув бурку, которую он был укрыт, Старик внимательно осмотрел его торс и, едва заметно улыбнувшись, выпрямился, тихо выдохнув. — Свершилось. Принял, батюшка, кровь твою. — Чего б ему не принять, кульсам сам все устроил? — не понял Матвей. — Зачем тогда затевать все это было? — Не все так просто бывает. Иной раз и пращур ошибиться может. Сил у него мало теперь. «Так что всякое бывает», — наставительно ответил старик и тут же сменил тему, решительно приказав. «Вставай, вон там на лавке, исподние чистые возьми и в баню ступай. Там уж готово все. Тебя только ждали». Помня, что старик в этом деле главный распорядитель, Матвей покорно поднялся и, прихватив заботливо приготовленное белье, вышел из дома. До бани он добрался без приключений. Даже не запнулся на вымершем темном дворе. Три свечи тускло освещали помещение бани, топившейся по черному. Плеснув на каменку ковш кваса, разведенного водой, парень с удовольствием вдохнул приятный аромат и, взобравшись на полог, принялся обмахиваться веником. Отмывшись до скрипа, он выбрался в крошечный предбанник и, подхватив льняное полотенце, принялся утираться. Но когда, опустив голову, наткнулся на рисунок у себя на груди, растерянно замер, не понимая, что это такое и откуда взялось. Ровно напротив сердца тонкой линии виднелся странный рисунок, очень напоминавший шрам. Коснувшись его пальцем, Матвей отметил — что никаких неприятных ощущений не испытывает, и удивленно хмыкнул. Рассмотреть сам шрам толком не получалось, требовалось зеркало, но парень почему-то был уверен, что это та самая метка, о которой говорил идол. Называть его богом или по имени Матвей не рисковал. Почему? Да самому бы понимать. Помнил только, что и Святослав, и отец, и старый Елисей Всегда называли его иносказательно — «пращур», «батюшка», «громовержец», но никогда по имени. У самого же парня древнее божество ассоциировалось именно с идолом. Может, не слишком почтительно, но достаточно точно. Увлекшись самосозерцанием, он не услышал, как в предбанник вошел Святослав. Увидев парня за этим странным занятием, старик едва заметно усмехнулся и, махнув рукой, проворчал. «Одевайся уж! Хватит самого себя лапать! После взерцала разглядишь, что там! Хотя мог бы и так понять!» «И что там?» не сдержал Матвей любопытства. «Волк бегущий! Ты ж лютый!» пожал старик плечами. В доме старого Святослава они провели двое суток. Утром третьего дня...